Встречень обещал им ничего хорошего. Ночью паровоз их затащил на запасной путь, а на другой день приблизительно в 6:00 утра русские солдаты выгнали их на трескучий мороз, и часов в 9:00, когда офицер, который должен был их принять, не пришёл, их снова загнали в вагоны. По полудню приехали сани, из которых вылез толстый румяный офицер в тяжёлой шубе и сейчас же, показывая на крестьян, ехавших на санях от вокзала, приказал: "Задержите их, сгоняйте их сюда". Он ну, поставил пленных по четыре, сосчитал, а затем осматривая их, ноги обуты в сапоги, без подмёток или завёрнутые в ланучи, сказал, обращаясь к крестьянам: "Ну, берите их, ребята. В сани лагерь далеко. Версты 3 будет, им и мы не дойти". Пленные набились в солому, и офицер, видя, что сани полны, послал солдат опять за мужиками. Затем приказал, чтобы с порожними санями они подъехали к первому вагонам. Открыли их и выгрузили содержимое. Конвойные залезли в вагоны и стали подавать вниз странные свёртки в серых тряпках. Живые трупы, без ног, без рук, людей с выжженными глазами, с отбитыми подбородками и неподвижными, согнутыми спинами. Они квоили вдоль и поперёк саней, как полена, и офицер с ужасом глядя на них широко разводил руками. Вот что война наделала. Ничего, ребят. Скоро мир будет, и вы поедете к вашим жёнам и детям. И он не понимал, чего инвалиды на санях поднимались и снова падали. Треслись, когда сани приезжали через рельсы, и крестьяне, смотря на них, крестились от страха. Затем офицер стал во главе и важно подал команду: "Ну вперёд, ребята, пойдём в лагерь, там будет хорошо". Они дошли до длинного забора, за которым стоял большой павильон. За ним чернел ряд домиков с маленькими грязными оконцами. Солдаты сложили обмёрзших в снег, а здоровых вели в канцелярию там их переписывали к инвалидам в это время подошли несколько коров и лошадей покрытых инеем на длинных гривах в которых висели сосульки они обнюхали незнакомые существа и сопя уставились на них это обстоятельство дало повод человеку заметить вот скотина жаль её что она не может никогда понять совершенств человека она не знает и никогда не узнает что такое европейская культура и цивилизация переписанных отвели в бараке, и русский унтер-офицер, сопровождавший их, показал на дощечке с надписью: "Ну вот, каждый в свой угол". На дощечках были лаконичные надписи: чехи, немцы, сербы. Горжун, первый вошёл в барак и крикнул с темноты: "Эй, ребята, как раз тут место для троих". "Для тридцати тоже", ответили сот голосов. "Откуда вас чёрт несёт? Едьте с фронта, скоро уж мир". Скоро в тот же день, как его подпишут, важно сказал Горжен. Ему ответили издалека: не валяй дурака. Да тут пахнет как в аптеке, заметил Швейк, залезая за Горженным на нары, в то время как Марк стал жалобно сон тяжёлый запах, и кто-то возы за него заворчал. Нам бы с фронта привезти газовую маску. Не хочешь ли ты, чтобы в лагере попрыскали одеколоном? Вот этого бы я хотел, ответил Швейк с достоинством, на что кто-то за ним проговорил. Так тебе быть генералом или хотя бы каким-нибудь дохлым капитаном. Им тут хорошо живётся. Кузьманик живёт в Петрограде и 5 л спирту каждый день может выпивать. Ну да, офицерам живётся хорошо. Говоривший глубоко вздохнул, а с другой стороны от него кто-то отозвался без клява. Эх, брацы. Был бы достачный чин лейтенанта. Когда мы были в деревне Пекушни, там наших пять лейтенантов было. Жил у папа 50 рублей ежемесячно местное военское управление приносило им на руки. А они только пьянствовали и возились с бабами. Жена папа, фильчерица, учительница, все, кто не воняли навозом, ходили к ним и пьянствовали до самого утра. Потом у них начиналась музыка, и один из них, когда нас уже уводили из деревни, там застрелился. И похорон, значит, у него были с музыкой, заботливо спросил швек На что пескон Сергей отозвил. Иисус, Мария, вот болда. Возьми его за руб. 20. Ведь я же говорю, что он застрелился из-за музыки. Она, наверное, сделала его нервным, заявил Швик, направляясь в темноте на звук голоса. С ним это случилось, как с тем профессором математики, что квартировал на Еченой улице в новом доме. Рядом с ним жила семья одного советника. Семья это сдала комнату одной барышне из консерватории. чтоб она им играла на пианино. Ну вот этот профессор через 14 дней пошёл ко мне, купил браунинг и